Кристо Хопнер Лихи. Слишком опасный яд. Встав свиньёй, я сильно изменился. Запахи, подобно кулакам, ударили в мою морду, пробуждая до той поры скрытую силу в ногах. Земля, проплывающая в нескольких дюймах от подбородка, манила зарыться носом, чтобы добыть её сокровища, а потом ещё, ещё и ещё. Лесные грибы, сыр, пустые соты, огрызки яблок, желуди. Я и не перечислю всего, что ел в тот день, но помню вкус, восхитительный, ни с чем не сравнимый. И все это где-то здесь, под моими ногами, манит неземной сладостью. С неистовой силой хочется приникнуть рылом и жрать, обонять. Валяться до тех пор, пока не пропитаюсь этим запахом, и мы не станем как единое целое, ибо мы всегда были предназначены друг для друга. Я и эта грязь. Эта грязь и я. Большинство из команды корабля этого не заметили. Отряхнулись от дурных воспоминаний, как собака от воды, и всё. Некоторые у Мишкам послабее, боюсь, не заметили вообще ничего. Но меня... Меня превращение изменило. И Эльпинора тоже. Вначале я и не предполагал, что мы подружимся. Тонкая чувствительная душа Эльпинора Пинора скрывалась под внешними качествами великолепного воина. Высокий, мускулистый, даже зверообразный. Юных годами, но не мастерством. Числом побед он превосходил любого из дружины Одиссея. Но разве что, кроме предводителя. Я же... Напротив, был в команде одним из самых слабых, всегда предпочитая путь отступления отчаянной атаки. Если добавить чёрные волосы и затравленный взгляд, то я, пожалуй, больше всех походил на запуганную дворнягу. Эльпинор поначалу сторонился меня. Но война тянулась долго. Нас часто вместе отправляли для выполнения самой грязной работы, ведь на судне мы оставались самыми молодыми. Мы избавлялись от трупов, Чистили отхожие места, отмывали палубу после сражений. Таким образом, мы с Альпинором сошлись над кровью и дерьмом и сговорились, как нам уберечь рассудок от окружающей гнили. Скоро выяснилось, что мы оба самые младшие дети в больших семьях. Это издевательство старших братьев толкнули нас на путь войны. Убивать и ходить по шлюхам, потеть и ругаться, чтобы стать, наконец-то, мужчинами. Эль Пинор принял этот выбор как положено. Он научился сражаться, и сражался хорошо. А я же потратил время, выясняя, как избежать боя, пока не началась эта мерзостная война, от участия в которой я не смог отвертеться. И где-то в середине этой бесконечной войны настал день, когда Одиссей приказал нам двоим собирать глаза мертвецов. Этот день мы с Эль Пинором никогда потом не обсуждали. Но тогда мы стали побратимами. Ночью мы напились и открылись друг другу, что ненавидим своего предводителя, что скучаем по нашим сёстрам больше, чем по братьям. Прямо там и тогда мы принесли клятву на крови, что если выживем, то отправимся по домам и никогда больше не прикоснёмся к оружию. Эль во время войны представлял идеал бойца, но теперь... На пути домой он долгие часы размышлял об убитых им людях. Кем они были? Как-то поздним вечером я, раскачиваясь в гамаке, попытался отвлечь его от грустных мыслей мечтами о будущем. Я изложил свои намерения — жениться на толковой девчонке, посадить виноградник, растить детей и делать лучшее вино во всей Греции. Хорошенько подвыпив — Я признался, что могу создавать виноградные лозы из ночного воздуха, зелёные и наполненные жизнью, которые потянутся от наших гамаков через широкое море прямо к родному дому. Эльпинор рассмеялся и посоветовала мне воздержаться от пития. Но должен признаться, в душе моей зародилась слабая надежда, поскольку после той ночи, когда у нас наступали воистину тяжёлые времена, он всякий раз вспоминал и спрашивал меня о волшебной виноградной хелозе. Мы с Альпинором стояли рядом, когда прекрасная Церцея заколдовала нас. Далеко не каждый из команды осознал в тот миг, что же произошло. Большинство наших спутников принялись с довольным видом жевать сено в загонах. Но не Альпинор. Он всегда отличался храбростью, хоть в человеческом, хоть в свинском облике. Мой побратим разбросал по сторонам сено и врезался в заднюю часть стоила, пробив дыру, будто тараном. Даже не понимая, что делаю, я кинулся за ним через пролом в досках, поражаясь собственной прыти и бесстрашию. Мы разбежались в разные стороны. О боги, как же я любил свободу. Должно быть, это крылось где-то в глубине души. Меня переполнял огромный жгучий голод. Едва завидев что-то, я хотел это съесть. Или разбросать рылом, или поваляться в нём. Или порыться, поваляться, а потом съесть. Если я рылся в чём-то, я приходил в восторг. Если я ел что-то, я приходил в восторг. Если я валялся в чём-то, пускай самым вонючим и отвратительным, Я приходил в восторг. Меня не волновала война, не тревожила утрата смысла жизни. Разрывая землю вместе с дикими свиньями, пожирая желуди, плещаясь в речных заводях, чувствуя, как ил подсыхает на моей шкуре, я понял, что получаю то, чего всегда хотел и о чем раньше не догадывался. «Как же я хотел, чтобы этот день длился вечно!» Но к сумеркам наши приключения закончились. Мы с Альпинором повстречались и сразу же узнали друг друга, даже под свиными личинами. Мы едва не лишились чувств. Две свиньи, покрытые слоем грязи и сосновой хвои. Но двух более счастливых тварей вы не нашли бы никогда в жизни. Я уже подыскивал местечко, чтобы уснуть, как вдруг произошло обратное изменение. Ни с чем не сравнимый опыт. Внезапная дрожь, удивительное чувство, как будто кто-то вытягивает все твои мускулы наружу. Но, как ни странно, это было совершенно безболезненно. Одиссей убедил Церцею расколдовать команду его корабля, и мы неожиданно опять стали людьми. Грязными людьми, уставшими от необычного приключения. Никогда в жизни я так не пачкался и вид имел тошнотворный. Эльпинор смотрел на меня в крайнем замешательстве. Не зная, что и сказать, я лишь покачал головой. Холодный узел в подреберье вновь заворочался, напоминая об ушедшей боли. Маломальски приведя себя в порядок, мы вернулись во дворец Церцеи. В ту ночь... Одиссейх и волшебница окунулись в безумство любви, а оставшаяся часть команды, радуясь вновь обретенным человеческим телам, предалась необузданной оргии. Чтобы не слушать всякие колкости вроде «Эй, малыши, а сколько нимф вам удалось уломать?» или «Может, попросите старших товарищей поучить вас?» мы с Эльпинором забрались на крышу дома с большим ритоном медового вина. Прозрачный ночной воздух полнился пением цикад. Плыл аромат сосновой живицы и морской соли. Звёзды едва забрезжили. Мы разлеглись, скинув туники на ребристой плитке. Волоски на моём теле слегка шевелились, но я не ощущал обдувающего ветра. Сердце пульсировало холодно и отстранённо, словно высокие звезды. Я размышлял. Приходит ли к свиньям когда-нибудь желание посмотреть на звёздное небо? «Боги, как мне понравилось!» — проговорил я, не спуская глаз с ночного небосвода. Эльпинор не ответил, уже изрядно опьянев. «Зудит ли его кожа, как и моя, после кувыркания в грязи?» — подумал я и от души хлебнул вина, чё тепло приятно щекотало горло. «Мне очень понравилось!» Повторил я погромче, не решаясь всё-таки сказать, что хочу опять стать свиньёй. Я не прочь повторить. «Повторить? Ты хочешь повторить? Повернуть время вспять?» Проговорил он заплетающимся языком. «Ты знаешь, о чём я хочу. Какая разница, чего мы хотим, если никогда не получим желаемого?» Он разозлился сильнее, чем я ожидал. Не до бешенства, конечно, но примерно таким он становился в сражении. Схватив ритон, Эльпинор вскочил. «Эй, оставь хоть глоточек». Я тоже поднялся и хлопнул его по плечу, пытаясь хоть немного развеселить. Эльпинор отшатнулся от меня, слегка покачиваясь. «Отстань». Он сделал второй большой глоток, шагнул ко мне, наклоняя голову и... Захрюкал. Наверное, со стороны это выглядело смешно, но я по-настоящему испугался. Он не захотел мыться, и теперь в звёздном свете засохшая на голой груди грязь напоминала запёкшуюся кровь. Мой друг уже выпил достаточно и потерял власть над собой. В таком состоянии он легко мог затеять ссору, но я не хотел с ним драться, тем более в темноте на скользкой крыше. Эй, погоди. Эльпинор полегче. Он несколько раз гортанно хрюкнул, слишком низко для человека. Прекрати, я попятился. Хватит валять дурака. Говори по-человечески. Он ответил хриплыми выдохами, такими сильными, что разлетелись брызги слюны и слизи из носа. Эльпинор, по-человечески. Ну ладно, ответил он. «Ты доволен? Этого ты хотел? Ну, давай же! Скажи это по-человечески!» Я молчал. «Не можешь сказать!» Он вылил в рот последние капли и швырнул ритон с крыши. Когда керамический сосуд разлетелся в дребезги на мощеном камнем дворе, взвыл волк. Эльпинор завыл в ответ, зарычал и захрюкал, отвернувшись от меня. «Прекрати, Эльпинор!» «Тебе же понравилось! Так давай, присоединяйся! Поболтаем, похрюкаем! Ну как, не слишком по-человечески!» Он вновь захрюкал, как свинья, и влага двумя струйками побежала из его ноздрей. Я отпрыгнул, едва не свалившись. «Перестань!» Внезапно он выбросил руки вперед и попытался меня схватить, хрипя и хрюкая, как кабан. «Забери тебя Цербер, Эльпинор!» Я прикрыл голову руками, но он дико рыча врезался в меня. Я оттолкнул его, сильно оттолкнул, но он продолжал нападать. Не знаю, рычал ли он, плакал, завывал ли. О, боги, что за ужасные звуки! Но мне стало больно. Эльпинор обезумел, будто одержимый демонами, и я, глубоко вздохнув, хрюкнул в ответ громко. Он еще раз боднул меня, а потом сжал в крепчайших объятиях, забыв, благодарение богам, об этих ужасных звуках. Я стоял как дурак, уткнувшись носом Эльпинору в грудь. Его пот, смешанный с грязью, стекал мне на лоб. Но я радовался, что он перестал нападать. Впервые с того мига, как нам вернули человеческие тела, Я мог слышать биение его сердца рядом с моим. Наконец Эльпинор разомкнул объятие. «Значит, ты свинья в глубине души». Я потёр бока. Всё-таки Эльпинор задавил меня слишком крепко. Должен заметить, сегодня впервые за весь срок службы в дружине нашего предводителя я почувствовал себя счастливым. Мой друг хрюкнул, но в этот раз скорее по-человечески, чем по-звериному. «Эльпинор, ты в порядке?» Он с наслаждением, как самое вкусное яство в мире, слизнул сопли с верхней губы. «Мне понравилось, что я все забыл. Ты меня понимаешь?» «Ага. Но теперь я снова вспомнил. Я не знал, что ей ответить. Мои собственные воспоминания, вызывающие боль, нахлынули после возвращения человеческого облика». Но я ценой неимоверных усилий справлялся. А вот мой друг не сумел. Ну, кто-то же должен помнить. Ты думаешь, это предначертано свыше? Помнить? Его губы исказила кривая усмешка. Как думаешь, наш предводитель запомнил, что с нами сталось? Что мы увидели? Думаю, нет, но я помню. И ты помнишь. Да, и это мучает меня. Ты хочешь всё помнить? Нет, но... Но? Ты жалеешь, что мы не остались свиньями?» Его странная улыбка угасла. Я усмехнулся и негромко хрюкнул. Он хрюкнул в ответ, растерянно и тоскливо. Подошёл к краю крыши. «Ты не против ещё выпить? Ночь разгула? Сходи за вином». Я кивнул, обратив внимание на его сдавленный голос и напряженно сутуленные плечи. Кажется, он плакал, поскуливая вполне по-человечески. Спустившись по скату крыши, я заметил несколько львов и волков, которые крутились у осколков ритона, а потом осторожно перелез в раскрытое окно верхнего этажа. Там все лежали в повалку, и люди, и нимфы. Я пробрался на цыпочках между неподвижными телами и спустился из царства сна на кухню. Налил в мех вина, нашёл немного еды. И вдруг, подобно воинам на поле боя, заревели львы, завыли волки. Схватив нож со стола, я выбежал, чтобы посмотреть, в чём дело. Звери собрались в кучу у одной из стен дворца, и я кинулся к ним. Должно быть, что-то человеческое оставалось в сердцах хищников, поскольку, завидев меня, они расступились, открывая тело моего друга. Если бы не струйка крови, сбегающая из открытого рта, я бы подумал, что эльпинор Пинор прилёг отдохнуть. Челюсть отвисла, мускулы вокруг глаз расслабились. Он выглядел вполне мирным. Мой разум превратился в патоку, вязкую и текучую, и отказывался хоть что-то понимать. Прижавшись ухом к его груди, Я старался уловить хоть малейший признак жизни, но тщетно. Воздух невольно вырвался из моей груди, ребра опустились. Тогда мне показалось кощунством дышать рядом с мёртвым другом. Всю ночь я оставался возле его тела, напрасно надеясь обменять своё дыхание на его, надеясь вернуть его душу из мрачного тартара, надеясь, что он поднимет голову улыбнётся безумно и хрюкнет, роняя брызги крови и слюны. Но этого не случилось. И вот наступила ночь смерти. Спустя три недели после гибели Эльпинора. Я приготовил две чаши пряного вина для Церцея и Одиссея. Питьё поставлю у изголовья их ложа. По привычке они выпьют вино утром. Для него с болеголовом для неё без. «Я отравлю его, как он отравил Эльпинором». Того сразила двойная доза. Жестокие приказы Одиссея и немилосердное колдовство Церцеи. Слишком опасным ядом для моего друга оказалась жизнь в теле свиньи. Мои ноги не дрожали, когда я приближался к кровати, и поднос я держал крепко. Дух Эльпинора вел меня сквозь тьму опочивальни. Они спали. Я поставил чашу с болиголовом на столик на стороне Одиссея. Он даже не пошевелился. Спокойно обойдя постель, я опустил безвредную чашу так, чтобы волшебница могла легко дотянуться рукой. Попытавшись незаметно улизнуть, я вдруг споткнулся. Наверное, просто не лежали на полу. Попытался высвободить ноги, но тряпка, казалось, переползла выше. Или это верёвки? Я дёрнулся но веревки, обвившиеся вокруг моих лодыжек, заскользили вверх, к бедрам. Я едва сдержался, чтобы не заорать от ужаса. Что-то мягкое и теплое, похожее на пряжу, обвило мою поясницу. Беззвучно я молился богам. «Помогите во имя моей дружбы! Хоть кто-нибудь, помогите!» Комната озавилась. Пламя согрело мою спину. Обернувшись, Я увидел проснувшуюся церцею. Её глаза горели, как у охотящегося ночью зверя. Длинные стройки зелёного света связывали её пальцы и меня. Я помотал головой, пытаясь отогнать видение. Но длинные, тонкие живые щупальца оплели мои ноги, поясницу, грудь. Я оказался спелёнутым и беспомощным. Позади колдуньи лицом вниз лежал Одиссей, казавшийся столь же тёмным, сколь она лучилась светом. «И что мне делать с печальным маленьким убийцей?» спросила Церцея. Я попытался вырваться из удивительных тонких щупалец. «Не будь таким нетерпеливым!» Из её глаз вылетели искры. Верёвки, державшие меня, сжались раз, потом второй. Успокаивающее тепло растеклось по телу. «Почему ты замыслил погубить моего возлюбленного?» Пол зашатался, будто я стоял на палубе корабля. Лицо Церцеи расплылось. Ее проклятые руки продолжали вливать в меня дурманищее зелье. Веревочки напряглись, понуждая поднять глаза. Водопад волос цвета моря не спадал на ее плечи, соединяясь с веревками, исходящими из пальцев. Она превращалась в бурный поток, а меня, как утлый челн, влекло неумолимое течение. Он убил моего друга, как прежде убил многих. Он убил многих, но в смерти твоего друга не повинен. Если бы Эльпинор не побывал в теле свиньи, он не прыгнул бы с крыши. Но ведь это я заколдовала тебя и твоего друга. Одиссей во всем виноват. Это он заставил тебя превратить нас обратно в людей». «Твой друг хотел остаться свиньёй?» Её глаза вспыхнули. «Почему?» «Он...» Я замешкался, не будучи уверен в правильности догадки и не желая предавать память Эльпинора. Ему не нравилось быть человеком. «А ты?» «А мне нравилось быть свиньёй», — прошептал я. В чём отличие? Одному нравилось быть свиньёй, второму не нравилось быть человеком. Я снова замешкался с ответом. Верёвки сжались, и вслед за этим слова сорвались с моих уст. Эльпинору хотелось забыть всё человеческое, забыть, что он был человеком. А мне по душе свобода, наслаждение, погоня. И я не должен был задумываться... Мне понравилось, что я и мои чувства слились в единое целое. Я не делил поступки на хорошие и плохие. О, боги, Я хочу быть опять свинёй!» Заветное желание легко сорвалось с языка, а ведь ещё недавно на крыше я боялся произнести вслух эти слова. «Правда это или ложь, но ты ищешь смерти, потому что твой друг умер». «Нет». Я изо всех сил старался говорить громче, но ничего не получалось. Меня окружал кокон спокойствия. Неправда он. Я не знал, как объяснить ей, что искал или от чего бежал Эльпинор. А я хочу. А я хочу стать свинёй. Так странно было смотреть, как моё сердцебиение отражается в её похожей на воду коже. «Ты желаешь отомстить мне?» произнесла Церцея. «Но понимаешь ли, что, наказав меня, не вернёшь друга?» «Понимаю», сглотнул я. «Впервые с того мига, как я подпал под её чары, в моей душе всколыхнулся стыд. Слёзы обожгли глаза. Но удивительно, давление кокона возросло и раскаяние отступило». «Быть может...» Свиньи не помнят, что их друзья мертвы. Я не понимаю, почему плачу. Все мои чувства оцепенели. А тончайшие щупальца удлиняются и подхватывают мои слёзы прежде, чем те успевают хлынуть потоком и словно выпивают их. «Хорошенько подумай». И я подумал. Подумал о неудержимом бешеном беге сквозь лес, о съеденных золотистых грибах, о подгнивших сладких плодах под деревьями. Мощное и гладкое тело, ищущее наслаждение за наслаждением, валяющееся в сыром торфе и скользком суглинке, купающееся в ледяном ручье. Ничто не должно стоять между мной и этой великолепной жизнью. Никаких преград, никаких забот, никакой путаницы. Никаких размышлений, прав ты или не прав. И никаких воспоминаний. Эти слова раз за разом звучали в моем разуме. Никаких воспоминаний. Вот к чему стремился эльпинор. А чего же хочу я? Я забуду, что был человеком, спросил я. Я забуду своего друга. Именно так. У зверей нет человеческих воспоминаний. Одиссей пошевелился на кровати, словно небольшая тёмная гора. «Теперь, смертный, ты должен выбирать. Скоро проснётся Одиссей. Он убьёт тебя, застав здесь. Если ищешь смерти, просто ничего не делай. Но если тебя интересует жизнь, придётся решать. Хочешь ты превратиться в свинью или остаться человеком? И выбирать надо прямо сейчас». Я растерялся. Твоя нерешительность говорит сама за себя. «Прощай, и пусть твой друг меня простит». Его звали Эльпе. Не дав мне договорить, она пробормотала заклинание. Кожа моя покрылась пупырышками и съежилась, растянулась и потекла. Все это время тонкие щупальцы поддерживали меня, не давая рухнуть на пол, защищали от бури чувств и взрыва памяти. Повинуясь замысловатому движению ее пальцев, нити вынесли меня в окно и опустили на мощенный камнем двор. А там развернулись подобно живым виноградным лозам. Я задыхался, поскольку в ужасающе стремительное мгновение изменилась сама моя сущность. О, эти запахи! Такие насыщенные! Они словно пища на языке, Медовый густой запах ночных цветов, соленые иголочки, покалывающие небо, сырой грибной дух леса. Он манил меня, уговаривал нырнуть во тьму, раствориться и умчаться. В воздух на коже холодная сладость. Моя кровь забурлила в ответ. Я побежал вдоль усадьбы Церцеи, порабощенной зовом земли. Я чувствую аромат свободы. Я чувствую аромат забвения. Я чувствую свой запах. Я обоняю жаркую солоновато-сладкую кровь. Я вижу сверкающие глаза зверей церцеи. Я слышу слабый перестук копыт. Окружающий мир сгущается всё сильнее и сильнее.